Воскресенье Сегодня состоялся показ по программе всероссийского телевидения Одного из наших контактов Скажите, пожалуйста вы, Вам это известно, что сегодня состоялся такой показ по телевидению? Мы говорили вам Что все, что известно вам Вот да. Мы поняли, что вам это известно. Скажите, как вы оцениваете состоявшийся показ? Должны оценить вы. Не мы. Мы говорили вам, что нас не интересует это. Но мы еще не знаем, как это откликнется на наших контактах. Поможет ли это, это нашим контактам? От вас. Если вы боитесь, будет вам страх. Если нет, что может случиться с вами? Нет, мы не боимся Мы ждем помощи от наших коллег И может быть повысим уровень наших вопросов И получим более интересные ответы даже Да, и Барбут тоже А, то есть вы при... ожидаете и какие-то препятствия в этом появятся, да? Вы не видите их? Ну, в принципе... Вся же, жизнь пошла гла. В нет, вашем понятии. Нет, конечно. И вы будете бороться с коллегами, и будете бороться с собой. Спрашивайте, да. Хорошо. Вообще, нас очень интересует, мы так и не добились понимания, кто же должен среди нас быть четвертым. Мы все ожидали, что мы сумеем это вычислить, и отсюда... ...получить более высокий уровень вопросов. Пока это не получилось. Вы тоже видите, что мы бессильны? Помоги. Нет. Вы не бессильны. Вы бессилен, ваш разум. Мы говорили вам, что вы хотите найти сознание. И говорили вам, вначале не найдете им. А мы все-таки пытаемся разумом. А надо чем? Душой, сердцем? Ищите. Ну, Хорошо. И далее. А за так важно найти четвертого? А почему вы не можете найти в себе? Почему вы всегда ищете истины? Почему вы задаете вопросы и ищете готовые ответы? Почему вы не можете найти в себе? Ну, как-то неожиданно в себе находить еще одного э, человека. Одного ли? Но если у вас множество, если вы то вы увидите. Вы увидите и ужаснётесь. Где же ваше истинное «я»? Если каждое мгновение, вы другое. В любом положении вы меняетесь. Вы согласны? Да, с этим можно. вы разные, разные дома, на работе и далее, и далее. А где же ваше истинное, истинное «я»? Да, это трудно обозначить и определить, но поиск четвертого человека, ну, не подводил нас логикой к тому, что четвертый может в ком-то из нас заключаться. Логика. Вот Сознание. Вы потом, говорю, не найдёте. Ну, хорошо, это остается больной для нас проблемой. Боюсь, что мы так и, не знаю, какое-то осенение должно быть, чтобы мы это получили. Давайте спросим вас, что вы подразумеваете говоря о семье, О озарил, вдохновении, талант и далеко. Что вы называете этими словами? Сознание? Ну, в... Прорыв, прорыв сознания. То ли. Сознание или. А чего еще? Мы... А вы вспомните, когда бывает у вас ясная голова, и вы в прекрасном сознании, есть ли в этом мгновение порывы? Есть ли в этом мгновение вдохновение? Есть ли? Да, пожалуй, нет. Не всегда. Почему же? То, что приходит них, и вы это называете вдохновением, вдохновением и чем угодно, не вспоминая Бога. Ну ладно, это ваша проблема. Почему вы все списываете на сознание? Сознание не против получить. Она не отказывается. Она примет любой подарок. Но мы это еще не понимаем, не знаем, почему все это происходит. Мы хотим вот, что интерес к нашим контактам есть, уже появляется у других групп людей и так далее. И выяснилось, что мы с вами почти год общаемся, но мало все-таки знаем о вас. И вот цикл вопросов таких просим. Первое, имеет ли ваша цивилизация свое собственное название? И можете ли вы его сообщить нам? Хорошо. Давайте представим. Вы приезжаете в чужую страну и не знаете языка. И вам назовут название, естественно, на своем языке. Вы поймете его? Нет. Ну, бывает так, и мы страну и обозначаем по их э, лингвистическим... Хорошо. Ну, Тогда да. вспомните, если мы не имеем вашей физики, как мы можем произнести слова, ваши слова? И как мы можем дать перевод? В ну, ну, ну, ну, самый вообще... момент, вы же пользуетесь переводчиком Пользуйтесь переводчиком Но переводчик не был у нас В отличие от нас а -а -а. И когда он придет к нам Увидит нас, может быть, тогда он подберет Это будет грубо но сможет вам предать Вы же привыкли смотреть название Одно название дает вам уже направление Читая книгу, вы читаете название. И прежде книгу. Не нравится название, я брошу на книга. Вы согласны? Да, так совершенно. В этом слове вы исключаете весь смысл книги. Как мы можем дать вам Это наше, так. если вы не поймете и будут искажены. Тогда -то все разговоры наши будут искажены только из одного названия. Ибо ваша психология. У -у -у. Ваша Наше иное. Мы приходим к переводчику и говорим его словами. Его. я Лежите вы, мы будем говорить вашими словами. Мы будем пользоваться вашим запасом, вашим. И хотя переводчики имеют гораздо больше, больше слов, мы будем пользоваться только тем, что легче добыть. Ибо легче будет говорить переводчику. Потому не пользуемся терминами. Переводчик их знает. Знает их прекрасно. Но... Термины те Названия Вы поняли? Ну, не очень, но Названия Если вы хотите услышать от нас Слово Допустим, экстрасенс Это уже будет настраивать переводчик Мы говорили вам, что не можем владеть И не имеем права владеть им полностью Если же мы Возьмем то слово То значит, не дожди Глубже, там, где он спрятал его, там, где окутал его множеством понятий. Мы же берем те слова, что пользуются часто, и потому не нагружены лишними смыслами. Вы mm -hmm. поняли? Да, поняли. И причем э, была мысль, что прежде чем с вами разговаривать на серьезные такие темы, стоит оговорить э, э, название... Э, Термины, в которых мы будем говорить Это справедливые мысли. Мы-то раньше не, с вами не договаривались По терминологии Поймите Вы имеете каждый из вас Свой словарный запас Более или менее Но многие слова для вас являются ключом Мы проводили вам пример Строссет Под ним вы призываете множество либо вы не часто пользуетесь словами теми И потому является ключом Ключом Но мы не хотим войти в эти силы, и потому мы будем вынуждены говорить теми словами, которые употребляете часто. Часто и потому вы не продаете им большого значения. Угу. Ну, хорошо. Скажите, а какое место вы занимаете среди цивилизации Земли, если занимаете? Нет. Нет места. Нет места для нас. Как и вам для нас. Понятно. Мы не занимаем. Мы не можем занимать. Если бы мы занимали какое-то место, мы бы тогда говорили бы о физике. Мы же физики не имеем, mm -hmm. и если рассматривать, вы не можете увидеть нас ничем, ни любым прибором, ничего вы не можете увидеть нас, вы не можете увидеть нас никак. Если экстрасенс приходит и говорит вам, я вижу mm -hmm. не эти потоки и боли, не верьте ему, он mm -hmm. не может видеть того, он может видеть только реакцию. Реакцию, которую производит мозг на нас Но не самих нас угу. Это интересное ваше замечание Скажите, а вы представляете полевую От слова поле Или плазменную форму разумной жизни? Мы говорили вам, что все поля ваши Материальные Физика угу. Мы ответили вам Ну, понял Так вы, значит, вообще совершенно необычные без энергии нет Нет названий ваших И потому мы не можем сказать, как называется мы. Какими мы носим имена, и носим ли мы их. Вы привыкли к именам. Ибо имя ваше, название. И по имени вы солдите. Мы же не носим их. Не носим. По той причине, что мы не имеем физики. И спрашивая о полях, вы невнимательны. Мы не можем иметь полей ваших понятий. Но у нас есть своя физика Своя, не ваша И мы тоже имеем множество тел И тоже хотим И тоже идем той же дорогой То же, что и вы, мы тоже ищем Мы не высшие, но не низшие угу. Только потому, что мы не меряем Теми мерями, что меряете вы Вы сказали о телах То есть вы имеете какую-то свободу формы воплощений И насколько вы в этом безграничны? В вашем понятии мы не имеем тел. А можно сказать и наоборот? Мы имеем множество. потому что мы можем присутствовать везде и в вашем понятии одновременно. Потому что если нет вашей физики, значит нет вашего времени. Значит нет ваших ограничений. Значит mm. мы можем везде существовать или нигде. Все зависит от того, с какой точки вы будете смотреть. Если вы будете наблюдать нас приборами И не увидите нас Вы скажете, что нас не существует да. А с другой стороны, вспомните Много ли вы видели хотя бы недавно Не имея всего лишь приборов да. И вы отрицали то да, Вы справедливы И если вы Скажете, что мы создадим когда-то Приборы, чтобы увидеть нас Ошибетесь У вас есть множество приборов, чтобы увидеть реакцию Реакцию Воздействия на нас У вас самих Ваших материалов, веществ, природы Ваших тел, вашего мозга Только реакции угу. А не нас Расскажите, действительно ли, что шар Это наиболее частая и энергетически предпочтительная форма существования Энергетических форм жизни У вас? Да угу. А у вас не обязательно А вы подумайте В вашем понятии Бог совершенен, шар Но мы не знаем, как Бог выглядит Подумайте, а что логически? Примите ваше сознание Если вы говорите, шар совершенства Бог совершенен Значит, Бог шар А Окажи тогда подобие Поймите В одной среде хорошо быть шаром В другой среде Можно быть другим В связи с того, где вы живете Поймите, вы человек Неужели вам было бы удобнее Быть сейчас шаром? Подумайте. Да нет, нам-то неудобно. Вы совершенны, даже в вашем понятии, вы совершенны для данной среды. Для иной? Нет. Mm. И потому вы меняете тела, меняя миры. Здесь вы человек. Где-то вы будете шаром, а где-то камнем. Где-то будете бесформен, а где-то будете не иметь границ. И где-то вы не будете иметь в вашем понятии тело, и вы будете вашим только вашим понятием, воздухом, который занимает любое пространство. Все зависит от того, какой мир вы живете, для какой цели. Поймите, если душа главествует телом, почему тогда тело должно иметь строгие формы, если душа может менять обитель. Да. Скажите, а есть ли и каковы средние размеры индивидуума вашей цивилизации? Диаметр, допустим. Чем мы измерим вам диаметр? Чем? Да, то есть у вас нет понятия мы наших методов. Мы mm -hmm. что мы можем сказать. И назвать вам любые размеры мы будем правы. Uh -huh. Любые. Мы можем сказать, что мы имеем микроны. Мы можем сказать, что мы имеем тысячи тысячи метров, километров, как угодно. И мы будем правы и там, и там. Ибо вы мерите своими мерами. А ваших мер нет у нас. У нас нет физики. Есть только реакции. Реакции ваши. И если что-то у вас изменится от нас только на микроны, можете сказать, что это наш размер, Если же вы измените многое, тот размер. Все зависит от ваших реакций. От ваших. Измеряйте ваших. Измеряйте себя. Тогда вы поймете, каких мы можем быть размеров. Mm -hmm. Скажите, вот более легкий вопрос. А чем вы питаетесь? Энергетически. Чем? Да. Но только не физики вашей. Когда-то мы говорили вам, вы поняли, что мы питаемся эмоциями. Эмоциями, да. Mm -hmm. Мы не стали отрицать. И было легче с вами разговаривать. Но подумайте, если мы не имеем вашей физики, как мы можем питаться вашей физики? А мы же говорили вам, эмоции ваши тоже физика. Вы то согласны? Угу. То есть мы не знаем об этом. Если этих видах сказать грубо, так очень грубо, то вашими реакциями. Вашими реакциями. И поэтому говорим, будьте осторожны. Если вы примете нас злом. Помните, что мы сделаем зло. Ибо вы сделали это, не мы, вы отреагировали злом. Если вы примете нас добром, вы отреагировали добром. Вы согласны, это ваша да, реакция. Да, да. Мы всего лишь только возбуждаем вас. Все остальное зависит от вас, что в сосудах ваших. Допустим, Нет. такой вопрос. Если бы не было контактов между вами и нами, то значит, у вас бы не было пищи? Можно Нет. Можно сделать такое вывод? Нет. Но если вы питаетесь нашими эмоциями... Мы говорили вам, что это грубая аналогия. Грубая. И наше питание, если хотите, ваше понятие, это знание. Вы знали о вас. Так значит, мы вам все-таки необходимы? Нет. А с какой целью вы тогда идете на контакт? Целью? Может быть, вы приходите, не мы, вы зовете. Не мы, мы были и будем всегда с вами. Мы никогда вас не покидали. Ваше же сознание, а вы ведете контакты только сознанием. Ибо если вы будете задавать вопросы духовно, мы ответим вам духовно. Мы говорили вам, что придет время контакта. Когда не будет переводчика, когда не будет этих движений, когда только мысль. Вы поняли? Да, мы хотели бы дождаться этих времен и выйти на подсознание или нет. Вы же, сознание ваше, питается нами, если можно было сказать точнее. Вы жаждете ответов, значит, вы питаетесь, не мы. Да, сейчас. Мы это... приносим вам пищу. И вы просите нас, не вы. Скажите, есть вы... ли цивилизации раз, один, два, три, У -у. Четыре. Раз, четыре, есть цивилизации, которые питаются якобы разницей температур. Их земляне назвали термофагами. Вы не относите себя к такому виду цивилизации? Вы повторяетесь. То есть не относите. А Кор... вы подумайте. Вы говорите опять о физике. Ну, другого просто не знаю. Спрашивай. Хорошо. Мы выходим на контакт физически. Но вы же отрицаете физику. Как вы можете... А вы разобрать? забыли о реакции? Где ваша логика? Вы забыли о реакции. Мы приходим, и вы реагируете. Ну мы... Прежде Помните? чем приходим, мы же вызываем. Допустим, да. переводчик испытывает какие-то физические... Свойства, прежде реакции. чем прийти на контакт. Вы забываете реакцию. Когда вы попадаете под гипноз, вы испытываете физически? Вас воздействуют физически? Подумайте. Когда вы слушаете музыку, на вас воздействуют физически? Да. Разве? Да. Ну, ну можно. можно. А где ваша это? душа? Где ваши эмоции? Физика. Да. да, это физика. Но более тонкая. Более тонкая физика. И потому нельзя сравнивать. Вы же говорите о тяжелых и о тонких одинаково. Хорошо. Разговор о музыке. Музыка же все равно является физикой. Физика. Происходит колебание воздуха, мы их воспринимаем. Это При тоже физический процесс. Тогда почему же вам не послушать гул паровоза? Те же колебания. Да. Почему же вам они не нравятся? Так здесь два взаимодействия. Физическое и эмоциональное. Совокупность. А что рождает ваши эмоции? Что рождает ваши эмоции? Физика или может быть порывы души? Что рождает ваши эмоции? Они рождаются сами колебаниями воздуха, совокупностью физики. А почему же тогда одну и ту же музыку могут слушать разными? Почему тела ваши разные, а музыка одна и воспринимаете одинаково? В каком регионе Земли преимущественно вы обитаете? Мы отвечали вам. Вы повсюду, да, в Солнечной системе, так ли? Нет. Нет. Мы не можем занимать только Солнечную систему. Мы есть везде. А мы говорили вам и говорили не раз. Нет мест, где нас нет." Ну а по высоте, на высотах тут тоже нельзя вам говорить, на каких вы, если везде. Получается, мы ну... находимся везде, но не везде мы можем ощущать себя. Mm -hmm. И вы находитесь во множестве мирах, но не можете ощущать себя во всех их. Подумайте. Рассудите логически. Вы живете в изике. Раз, два. 3. Вы живете в мире физики и говорите о тонких телах, хотя имеете грубые. Значит, тонкие тела живут среди вас. Значит, вы живете в тех мирах, но не ощущаете того. Вы носите себе даже те миры, но не ощущаете того. Так же и мы существуем везде. Мы ничем отличаемся от вас. Мы не можем ощущать тебя. Один.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 Что мешает вам, понимаете, с агрессивностью. Вот и переводчик ваш, агрессии. Mm -hmm. То есть он слышит наш разговор и Нет. реагирует? Нет. Агрессивность его не связана сейчас с вами. Спрашивают да. Он сопротивляется вам? Нет. Вы говорили эмоции. Вы порождаете эмоции. И в вас порождаются эмоции не физикой, а более тонкой, Более тонкой Поймите вы это. И это более тонкое ранение. И если вы еще... Сознание... Это хуже. Это гораздо хуже. Когда сознание пытается ответить за душу. Когда сознание берет роль управителя тела, Несмотря на душу. Скажите, каким образом, способом вы общаетесь между собой? У нас нет способа общения. В вашем понятии никаких. Мы же говорили вам, что мы едины. Как мы можем общаться с самим собой, если мы едины? То есть у вас нет разве индивидуальности? Мы так поняли, что у вас есть индивидуальность? Но вам трудно понять быть индивидуальностью и быть единым. Если говорить в вашим языком, чтобы было понятнее вам, пусть это будет мысль, столь быстрая, что не имеет измерения. Хорошо. Тут есть группа интересных вопросов жизненно важных. Попробуем их осветить. Скажите, существуют ли у вас родственные связи, дружба, любовь? Да. Скажите тогда, что главное в вашей жизни и в деятельности? Почему вы не спросите? Если мы едины, какая может быть любовь и дружба? Почему вы не спросите того? Ну так, давайте, считайте, что мы так спросили. Любовь и дружба, значит, у вас не существует? Существует. Но вы называете любовью что? Ну это, скорее всего, да, взаимодействие полов. Почему же? Да. Не только. Вы можете любить и свой пол. Да, да, правильно. То есть более высокая грань человеческих чувств. Не будем говорить о телесной любви. А это грубо, и вы не имели это. Есть любовь, и вы не можете найти определение. Вы не можете понять, что тянет вас, что зовет вас почему и что вы хотите. Вы называете любовью. Чем же мы отличаемся от вас, если мы имеем то же? Да, мы едины. Но мы имеем регулярность. Вы говорили вам это только что. И мы любим. Мы отличаемся от вас. Мы любим себя. В том понятии, что мы едины. И в то же время мы любим Другие индивидуумы. Это трудно понять. Трудно. Потому что вы, хоть и едины тоже, но вы слишком индивидуальны. Вы не можете понять свое единство. Вы не можете понять, что человек – это ничто. Человечество – да. И потому вы чаще любите себя или кого-то другого, но не любите все человечество. И когда вы говорите, я люблю всех людей, вы лжете потому что вам не хватает сил любить всех. Мы же, говорили вам, не имеем противников. Мы не имеем врагов. Угу. А что главное в вашей жизни или в вашей деятельности? Что? Вы можете ответить относительно себя? Ну... Что главное в вас, в вашей жизни? Что главное? Ну, наверное... Только не говорите «достичь вершин духовных». Нет, наверное, творческие какие-то попытки вы... выразиться как-то. Скорее всего, вот это. Отлично в моей жизни. Дайте, пожалуйста, четкий ответ. Вы можете это сделать? Да нет, пожалуйста. Может быть, вся ваша жизнь в том, чтобы понять, найти ответ на этот вопрос? Скорее всего, так оно и есть. А если, допустим, вопрос так поставить? Заставить себя отдать максимальный вклад, который каждый из нас сможет сделать на развитие всего человечества. Заставить? Если вы это заставить, вы никогда этого не сделаете. Хорошо, не заставить, а сделать. Что-либо. Что-либо? Что-либо. Вам привести множество примеров, когда делалось множество, чтобы запомниться, чтобы для нет, всего человечества... Нет. Вы помните, хотите да? заставить, или хотите, если у вас есть мысль, для всего человечества, значит, вы уже лжете себе. Лжете. Хорошо. не то Вы человечества возвышаете для себя. Общество. Общество. Да. Человечество и общество. Вы разъединили. Есть человечество, есть отдельное общество. Общества много. Все много общества. Вы говорите «хочу для всего человечества». Мы говорим, что человечество – это одно, единое. А вы еще и говорите «общество». Вы разделили себя на человеков, разделили на общество, касты и так далее. Но у нас как теперь, же вы хотите? У нас это Где ваше, ваше, ваше доброе намерение, если вы хотите сделать для общества? Другого общества нет. Потом. Но у вас эта цель существует в вашем мире. Мы же говорили вам, что мы сознаем, мы сознаем свое единство. Вы же нет. Вы поделили себя на индивидуумов и сами себя тоже. Посмотрите себя. Вы себя поделили на множество себя. Потом идут другие. Вы первый. Как бы вы ни говорили, что я последний, я всех люблю. Вы всегда первый. Вы всегда первый. Просто вы обманываетесь. Обманываетесь? Вы говорите, что вы едины, но в то же время отвечаете на вопрос того, что у вас тоже есть индивидуумы. Как тут логики, да? по-моему, никакой нету. Логики нету. А мы говорили вам, что вы задаете вопросы сознанием. Вот вам и логика ваша. И мы говорим вам, что нет человека. Нет. Человек ничто. Но есть человечество. Человечество, да, есть. Но нет человека. И вам это не понять логикой. Не понять того. Скажите, есть ли преимущественное направление в вашей деятельности, которым вы в любом случае отдаете предпочтение? Наша задача не наполнить Если мы видим вред, мы уходим в вашем понятии. Mm, хорошо. Скажите, а подвержены ли вы болезням? Да. А если болеете, то как вы излечиваетесь? Если болеет один, болеют все. Но из силы всех... Идут на лечение. В отличие от вас болеете вы, вы чисто сами своими силами. Mm -hmm. В том и беда ваша. Хотя, если бы вы могли понять единство человечества, и ничтожество одного, вы бы болели от этого не уйти, на вы бы также легко излечились. Скажите, а если у вас неизлечимая болезнь? Да, вы это называете боль болью сердца, болью, которой не найдете названия, если хотите любовь, если хотите ненависть и многое-многое то, что вы называете чувством. Но это разве болезнь? Да, это болезнь, если они голые. Угу. А есть ли у вас специальные места, где лечат ваших больных? Если мы находимся везде, можно найти отдельное место? Mm -hmm. То есть специальных стационаров или больниц у вас нет? Лечите вы, и вы приносите нам болезни. Вашими реакциями. Когда мы приходим вам к добро, и ваши реакции зло, мы болеем. И наоборот. От вас зависит, быть на здоровыми или больными. Вспомните, в одном из контактов мы сказали, что будем наказаны. Вы помните? Да. И это полностью. вы, конечно, не вспомните, какие были чувства у вас. Может быть, сочувствие, но мы, наверное, слишком глубоко это не восприняли. Но вы были, имели наказание. В вашем понятии? Да хоть в вашем нет. понятии нет. В вашем понятии мы бессмертны. Значит, мы не можем болеть. Болезни наши только в нас. Скажите, а у Земля, на ваш взгляд, есть неизлечимые болезни? Есть. И вы можете их назвать? То скажем так, Земля больна вам. Вы главная болезнь. Но это не значит, что вы плохие, и вы должны исчезнуть. Нет. Ваша же болезнь. Ваша жадность, ваша ненасытность, вам не хватает всегда и всего. И даже затрагивая духовное и вы хотите получить все и вся. И стать кем-то, кто обязательно Богом, быть абсолютом. Даже здесь вы пришли с жадностью. Вот болезнь ваша. Болезнь ваша. Скажите, а как появляется болезни у землян? Только ли от нервов, от э, злых чувств? Только. Только? Только. А... Поймите, нет наказания. Никто не наказывает вас. Ни белый, ни черный. Никто. Вы сами. Вы сами несете ответ за каждое ваше бновение. Вы выбираете. Никто. И если говорят, дьявол искусил, разве это не ваша вина? Разве не вы позвали его? Скажите, а болезни появляются беспричинно, или все же существуют обстоятельства, вызывающие определенные болезни? Вы. Мы вам ответили только что. Угу, ясно. Вы. А, то есть человек сам чаще всего повинен в своих болезнях? Не чаще. А всегда? А всегда. Но он же не хочет заболеть, допустим, смертельной болезнью, типа рака да. или Да, он не хочет заболеть, но он все делает для этой болезни. Возьмите хотя бы пример. Зачем вы курите? Вы знаете, что это вредно, но вы курите. А потом вы будете говорить, я болел раком, но я не хотел того. Угу. Зачем вы набиваете себя то, что вам не нужно? Хотя вы знаете, что это вредно. И придет время, когда вы будете страдать и будете говорить, за что? Хотя вы сами сделали это. Mm, понятно. А почему существует такое великое разнообразие болезней у человека? У вас же множество. Должны же вы как-то отличаться. У вас множество поступков. Множество всего. Должны же вы как-то отличаться. Или вы хотите всем одинаково? Mm. Mm. Mm. А что необходимо делать людям, чтобы не болеть? Что? Да. Мы вам ответили только что. Что вы должны сделать? Чистота мыслей, добрых поступков, так? Так. Но ведь бывают и очень добрые люди почему-то умирают как бы не раньше очень других. Очень добрые люди. В вашем понятии как? Как вы измерили их доброту? И вы видели, что в них? Вы видите только наружу. И не часто видите то, что скрывается за ней. Далее, да, вы можете понять, множество примеров святых, что страдали и умирали. И вы говорите, испытывает Бог. Бог виноват в вашей болезни? Его вините. Даже святые хотят обвинить Бога в болезни, хотя приносят благодарность за них, испытания. Да, конечно. Так легче пережить болезнь, считая, что там придет выше. Бог прислал вам. А может быть и вы? Mm. Почему вы так любите оправдывать себя? Любыми путями оправдать себя. И даже когда вы говорите о себе, вспоминая все плохие аппетиты, вы это делаете с удовольствием для себя. Вот мол я какой честный. Mm. А скажите, на стадии серьезного заболевания Что можно предпринять человеку, чтобы все-таки излечиться? Мы ответили вам И боль не скажем Подумайте сами Приходили к вам Проходили сильнейшие и говорили вам, что сделать. Вы услышали их? Вы исполняете их? Ну, может быть, обращение к Богу, если мы тут неверующие были, поможет? Если вы образом? больны и приходите к Богу Можете ошибиться все колены и лбы. И не получить. Ибо вы будете жаждать избавиться от боли. Не более того. И когда придет избавление, вы тоже забудете о Боге, Тот же. Ибо вы не поверили в него, а просто хотели купить его. Он же не покупается. И он видит вас. Видит вас все. В отличие от вас, любящих наружность. Угу. Скажите, а если для вас понятие смерти? Нет. Вы не умираете. А может для человека... Давайте человек... скажем так. Вы не умираете тоже. Смерть, уже сегодня говорилось не раз, это рождение нового. И мы говорили вам. И вы должны были помнить. Это даже снятого да. О смерти. О ее мгновениях и длительнистях. И далее. Вы помните? Да, конечно. Что угу. же тогда вы называете смертью? Ну, мы думали, что... Переход. Дверь? дверь. В иной мир. Вы называете смертью. Да, вот именно момент перехода. Да. Далее. Умер. И вы... Говорите, горе, несчастье, и вы страдаете. Вы страдаете об умершем или о себе, что потеряли? Да, скорее всего, о себе, конечно. Скажите, а может ли человек изменить свою судьбу, отдалить день смерти? И каким образом это он может? Да, он может это сделать. И каким образом? Мы тоже что говорили вам об этих образах. Подумай. Мы говорим о болезни. Болезнь, в вашем понятии, смерть, это одна. Далее. Вы умираете по многим причинам. Одна из них – грехи ваши. Другая – когда пришло время, и было понято, что вы уже не исправитесь здесь. Есть другие причины, когда вам нужно просто отдохнуть там. Есть причины, когда вам нужно обдумать, что делать далее. Там. Есть причины, когда вам надо перейти на новый уровень. Так. Вы поняли, сколько имеет множество понятий смерти? Mm -hmm. Лучше было спросить, какую смерть лучше умереть. Но это не дало бы вам ничего. Потому что Вы не любите принимать совет Или что-то делаете вид Что вам нравится то ли и это И делать всегда по-своему И это легче Нет, но мы слышали вообще странную вещь Что если человек умирает от рака То это самая страшная для человека болезнь То это как бы благо Как бы божественная благодать для него Это правда? Конечно Легче обмануться Легче приносить страдания если есть оправдание. Нет, ну значит, неправда. Поймите, все относительно, ваш мир нереален. Все, что вы видите, реально только для вас. Если для вас счастье умереть от рака, да, для вас это будет счастье. Если для кого-то это страшно, это будет для него страх. Поймите, нельзя говорить о всех. Можно сказать только о вас, спрашивающих. Ваш мир нереален. Поймите это. Реаль это то, что вы не видите. То, что находится внутри вас, то реаль. То, что находится вдали от вас, невидимое, это реаль. Вы же то, что видите, нереально. Посмотрите, помните вокруг, и вам докажу, что это нереально. Спросите себя, что вы видите на этой картине, и спросите другого, и он увидит другое. Спросите любое -то. и вы не найдете одинаковых мнений. разве это реаль? скажите, а если у вас друзья среди других мыслящих существ, или если друзья среди э, и соратники среди людей человекообразных? если мы говорили вам, что мы находимся везде, разве это не ответ? Но Если вы... мы говорили вам, что мы не имеем врагов, разве это не ответ? Ну да, в какой-то мере ответ. Но тогда не могли бы вы помочь наладить связь с более цивилизованными, человекоподобными существами? В каком понятии вы имеете цивилизованность? Какие? Ну, более высокоразвитых, чем мы. Которые уже, допустим, болезни научились побеждать. Текст, против которых мы бессильны? Нет тех миров, где нет болезни. Нет таких миров. И мы должны были понять из прошлых ответов. Болезни ваши это отражение ваше, отражение вашей души. Угу. Скажите, а вы знаете ли вы, что все люди очень разные по своим характерам, по развитию и по чувствам? Вы знаете это? Ну, мы-то знаем, а вы-то догадываетесь или ощущаете это как-то? Если мы находимся везде, мы слепы. Mm -hmm. Ну, ладно, спасибо. А какие качества людей вам больше всего нравятся? Цените ли вы честность, смелость, умение пожертвовать собой у, у людей? Если мы вам скажем, что да, мы ценим честность, то мы соврем вам. Ибо вы... По-разному понимаете понятие честности. По-разному понимаете, что такое любовь. Каждый из вас имеет свои взгляды на жизнь, свои взгляды на понятие честности, любви, благородности и далее. И поэтому мы не можем любить то, что называете вы. То, что мы любим вас, это то, что вы не имеете названия. Это то, что вы называете неожиданностью, порывом. И далее, и далее Это любим вас То, что вы называете, всего лишь Вы что у вас нет врагов Но если Наши эмоции Приносят вам боль Болезнь То почему вы не считаете нас врагами Вы здесь увидите противоречие? Да В чем? А вот теперь смотрите, что то, вы что сказали мы... сейчас Если вы видите в том противоречие Вы уже говорите о том, что вы имеете врагов. Тогда почему же? Когда болен ваш друг, вы называете его врагом? Он же приносит вам несчастье. Он принесет вам множество я неудобных. Он враг? Я не говорю Далее. об этом. какой вопрос вы задали? Поймите, вы видите записи. Вы ведете технический способ. И поэтому вы можете отвечать только на то, что задали вы сознанием вашим, языком вашим. И то, что может поспустить ваша техника. Но если же мы будем отвечать вам на то, что вы подумали, многие ли поймут. Я вам задал вопрос, то что если мы вам приносим боль, почему вы нас не относите к отрицательным своим воздействиям на вас? А вы подумайте, какой страшный вопрос задали вы. Тогда вы Если все отрицательное Что приносит вам боль Вы считаете врагом ну, Ответьте мне на этот вопрос Вы Это считаете врагом Все что приносит вам отрицательное нет, нет. нет А почему же тогда вы нас спрашиваете Ну вы не ответили все -таки. Мы не ответили вам Вы подумайте Далее Пришел к вам Христос Сколько боли причинили вы ему Что? Он считает вас врагами? Что вы задали? Посмотрите на себя, что заставило вас задать. И дай Бог в вашем понятии. Если это задал, вы ваше сознание. Хорошо, будем так считать. Но тогда повторите, что какие качества личности наиболее ценятся и предпочтительны у вас? Мы ответили Ну, неожиданная это порыва. вдохновение. Вы хотите талант. Все, что вы говорите, от Бога. Можете ли вы иногда поступать вопреки разуму, поддаваясь чувствам? В вашем понятии нет. То есть вы только руководствуетесь рассудком? Нет. В вашем понятии у нас нет разума. У нас нет чувств. Ибо они соединены столь крепко, что не имеет разделения. И что мы хотим сделать от вас? Скажите, вот есть такая версия, что болезни у людей это живые существа. Она верна? Отчасти, да. А можно ли с ними, с этими болезнями, войти в контакт? Можно ли их изгнать, попросить уйти? А вы подумайте, кто вы? Если хотите. Вы колония множество живых существ. Клеток, микробов и далее, и далее. Вы согласны? Так, согласна. Но, но мы можем... Если душа ваша хозяин над тем ваш, хозяин может избавиться от негодного слуги и может нанять другого. Вы поняли ответ? Ну, поняли. То есть мы можем болезнь уговорить уйти. Так? Уговорить... Ну да, ну или так приказать Мы не знаю, как себя с ней рисовать. Можете, но можете это сделать Духовно Да, вы это можете сделать Но, к сожалению, вы ищете избавление от болезни Сознанием То есть тело хочет вылечить себя Не призывая на помощь душу И когда душа Приносит вам совет Что он необычный для тела То вы говорите о помрачении И боитесь исполнить то И потому и болеете, что не исполняли то, что было нужно вам. А и душа? когда к вам приходят и говорят, есть способ излечиться так и так, а вы летите, да я знаю его уже давно, и потому ему не доверяете. То есть надо слушать душу, стараться, когда слишком сильно болен, да? Но если мы говорили вам, и когда же вы говорили нам, Что? Духовный болезнь? Так лечить тогда душу. Ладно. А скажите, вам известна болезнь такая, как рак у людей? Да. Чем она вызывается? Чем? Да. Само название ваше уже говорит об этом. Нет, она не похожа на существо рак. Э, ракообразные? Или... А мы не говорили о раке Вы измените слово И как она звучала по-иному Рок, да? Да ну... Это уже вы Перевели Понятно А это вызвано неправедным образом жизни Или самой судьбой человека? если мы говорили вам, что вы хозяин И что все Чтобы не случалось с вами, виноваты вы. Причем здесь судьба? Mm -hmm. Судьба. Это ваша подруга. Любые ее удары направлены вами. И если вы любите судьбу свою, она ответит вам любовь. Если вы ненавидите ее, получите ненависть. И все, что било вас, нанесено вами, вашими же руками. Вашим же мыслями. Вот, наверное, поэтому есть народности, где вообще не болеет раком. То есть роком. Есть такие? Называйте раком, вам это будет превышено. Угу. То есть, такие народности есть, они как-то сумели душой жить, э, э, сохраняя здоровье. Поймите, вам трудно разделить духов физическое. вам трудно вы не видите границ и не видите да понять многие болезни в вашем понятии можно назвать что они биологические если вы влили себе в яд это же не значит в вашем понятии что вы духовно заболели нет это сильно отравило вас но только вы не можете оценить одно нож что заставило вас влить этот яд. Кто? Да, мы не сможем ответить. Скажите, одна исследовательница аномальных явлений заявила, что она мечтала бы умереть от рака. В чем она права или не права? Мы вам отвечали. Мы вам отвечали. Есть любые. Живете в идеальном мире, то все ваши мечты, это только ваши. Ваше видение только ваше. И если ваше счастье в том, чтобы умереть от рака, и когда вы умрете от него, вы будете счастливы. И вы будете правы в этом, ибо это ваше счастье. Но для другого нет. Если он, конечно, не хочет того же. Скажите, вот очень важный вопрос для одного человека. Можете ли вы помочь излечить больного и при каких условиях? Если это будет единичный случай, или для демонстрации Ваших возможностей, или если это будет сугубо секретом между нами. Можете так помочь излечить? Зачем он демонстрирует себя? Мы, наоборот, приходим и будем создавать Вам много-много сомнений, есть ли мы вообще. И это заставить Вас думать. Поймите, если Вы будете уверены, что мы существуем, и будете знать от и до, кто мы, то вы воспримете все наши ответы или за правду, или за ложь. Не будете же думать о них. Даже если это истина, вы будете говорить, я знаю то, и не более. Но одним словом, вы не так, да? мы потеряем смысл. Смысл. И вы все, что приобрели, потеряете. И потому мы.. Когда мы придем, и просею вам столь сильные сомнений, что вы откажетесь от нас. Или нет, все будет зависеть от вас. Пойдет время, когда вы будете осмеяны, и тогда вы должны будете пройти испытание, Остаться при своем или пойти, куда идут все. Пойти со всеми. Лишь бы не отстать и не быть осмеянным. Придет время, когда ваши, ваши понятия будут осмеяны, ваши взгляды будут оплеваны. И вы будете найти силы или отказаться от них, или поднять их. А кем оплеваны? Нашим обществом, человечеством, нашим окружением? Да. Вы это... не понимаете, это буквально. Почему вы понимаете все буквально? Не, не буквально, но мы понимаем метафору. Раз мы... Нет? Разве сейчас не плюют вас? Ну, Метафор. не так уж сильно. В принципе, мы привыкли к скептицизму, те, чем мы занимаемся. Ну, мне кажется, люди сейчас более привыкают к аномальным явлениям и К необычным таким проявлениям И вряд ли будут гонения В ближайшие годы а Вы, вы говорите... говорили вам о вашей реакции О добре и зле Вы должны помнить Придет время Когда вы примете нас за зло мы, Ибо мы, мы Будем вынуждены Дать вам испытания Испытания вашей твердости И пойдет время Когда вы примете нас за зло Это же добро. Это должны будете решить вы. Когда мы придем к вашему понятену жестокости И поможем осмеять и оплевать вас. И вы должны будете разобраться. Добро ли то было или зло. А кому вы поможете оплевать и осмеяться? Ну, нашим оппонентам. только -то я говорю, Кому? Понятно все-таки, да? То есть вы нас попробуете так экзаменовать? Все ваше вашего есть экзамен, поймите это. И многое зло вы понимаете за добро. И также добро понимаете за зло. А можно сказать проще, и было бы точнее для вас. Нет зла, есть только добро. И добро вы понимаете за зло или все-таки за добро. Приходит время когда бьют вас. И вы говорите, это зло. Да, это будет зло. Если вы будете говорить, что то зло, и не увидите в том урока. Но если будете биты, не восприняте добром, новым уроком, испытанием, то это останется вам добро и не приведет зла. Но вот вам одна из заповедей о щеках. Скажите, пожалуйста, но все-таки вы не беретесь излечить одного серьезно больного человека. Мы же говорили вам, мы говорили вам о вашей физике, о нашей незаинтересованности и о том, что вы подразумеваете под добром и злом. Что? Болезнь – это зло или добро? Пожалуйста. Как вы воспринимаете это? Зло, конечно, для родственников и для того человека. Да. Были множество, что были прикованы к постелям болезнями. Им были написаны множество произведений. И они считали болезнь зло. И даже были рады болезни той возможности временной. Было множество тех, кто прозывали в нищете, но создавали великое. И сколько множе использовал в нищету, то обогащались. Скажите, а известно ли вам искусство врачевания филиппинских хилеров? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Известно ли вам искусство филиппинских хилеров И да, и нет. Ибо мы, мы поддерживаем. Но многие специалисты относятся к хиллерам как к шарлатанам или фокусникам. А нет, на самом деле... Они не шарлатаны. Но мы не поддерживаем. Так, понятно. А действительно ли, что они могут вторгаться в человеческое тело, не разрушая кожные покровы? В этом нет ничего необычного. Мы говорили о вас как о множестве колоний. Вы экологии множество живых веществ. И вы сами говорили, можем ли мы уговорить болезнь отойти? Если вы можете уговорить болезнь отойти, почему бы вам не уговорить? Тело раскрыться, да? А каким образом они всё-таки это делают? Вы не можете сказать? Если мы вам скажем, вы начнете это делать, то? Нет. Они не говорят того, почему должны быть делать это мы. Почему мы должны быть предателями? Почему мы должны быть раскрывательными чужих тайн? Хорошо, вы справедливы. Тогда на самом деле они способны удалять раковые опухоли? Как да. они говорят? Могут. А может это лишь... Они могут вас лишь только от болезни. А от замыкания нет. То, это, то есть это временное избавление? Ну почему? Что зависит от времени? Вы можете просто не вырастить новую болезнь, не успеть, и вы умрете. И тогда может быть смело сказать, что врачеватель добился и вылечил вас полностью от той болезни. Благодаря тому, что не хватило времени вылечить новую. Но вы забываете другое. Если к вам приходите лечить одну болезнь, вы получите другую. Не лучше и не хуже той. А скажите, перспективны ли исследования и методики Хиллера для лечения людей? Да. Вы должны помогать друг другу. И хотя вы это делаете неправильно, все-таки иногда вы это делаете с чистой душой. И когда приходит к вам врач и лечит вас, он должен делать это. Он должен. Даже если это он делает чисто физически, он должен все равно делать то. Ибо это тоже урок для него и для вас. Хорошо, для ваше мгновение – это урок. Урок. Школа. И пока вы не поймете того, вы будете совершать множество ошибок. Вы будете повторять множество уроков. Множество, пока не поймете и не исправитесь. И нам трудно объяснить вам. И вы будете говорить, чтобы мы не ответили вам. Но как мы можем ответить то, что вы не можете понять? Что не может понять ваше сознание, но прекрасно видит ваша душа? Но ваше создание столь могуче, столь сильное, что закрыло душу. И душа-то лишь только тогда, когда ваше вашем пойдет смерть. Когда ваше сознание умрет, ваше сознание умирает. Ибо ваше сознание Физика, химия. Mm -hmm. Ваша память химия. Все ваши чувства это реакции души. Реакции души. Есть от страха у вас адреалин, это не значит, что адреалин порождает страх. Нет. Это реакция души порождает адреалин, и тело отзывается страхом. Mm -hmm. Далее. Далее. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три. Брашлый день. Скажите, а могут ли другие люди, не филиппинцы, овладеть искусством хиллеров? Это можете сделать даже вы. А что мешает? Что? Да, ваше сознание. То есть неверие? Неверие. Да, это первое. Если вы уверите, что это вы можете сделать, тогда найдется другие причины. Но они уже будут более преодолены. Но если вы будете говорить, я верю, я верю, это не значит, что вы стали верить. Просто пытается обманываться. Ибо у вас есть, и вы называете это инстинктом, хотя вы не правы. Истинные инстинкты, что данной природы, не вредят вам в том, чего ли ваша. Не верна. Вы же называете инстинктами то, что приобрели сами. И в вас есть страх. Страх неизведанного. И как бы вы ни говорили, что я не боюсь, страх остается. Остается в вас. Он может прийти в сомнение. И чаще этот страх есть просто в сомнении. Вы называете другим именем. Мы когда-то говорили вам, что самое страшное в вас, самое сильное в вас, это страх от страха рождены все ваши чувства остальные А страх. и даже любовь замешана страхом любовь чиста да но чаще к сожалению любовь ваша есть составляющая страх страх порождает эгоизм любя вы порождаете ревность вы поняли это? Mm -hmm. Понятно. Скажите, проводите. Да, ярвем. Так вождаете ненависть, и вы начинаете ненавидеть. И даже любишь существо, которого ревнуете вы начинаете ненавидеть за тот страх, который он принесло вам. Ибо вы обвиняете любимого в том, что вы ревнивый Так легче, легче опадать себя винить другого. Это столь тонко, что вы не можете найти звенье той цепи. Куда-то Скажите, Скажите, вот вернемся к хилерам. Правы ли те, кто обвиняет Хиллера в колдовстве и в пагубных для людей методах лечения? Простите, мы все разные. Есть и добрые, и зло. Mm. Но если видите только зло, Что ж, и вы правы. Ибо вы видели только зло, но не видели добра. Если кто-то придет и скажет, что видел только добро, но не видел зла, он тоже прав. Ибо он видел добро, но не видел зла. Как вам объяснить то? Вы не можете понять это знание. Это противоречие? Или что-то душа на это ответит? Скажите, а действительно ли излечиваются больные после операции хиллеров? Может, они вскоре умирают, а мы просто не знаем об этом, ведь в фильмах об этом не показывалось. Нет. Вы можете излечивать и себя, и других. Это может сделать любой. И каждый из вас уже лечил. Помните? вспомните себя. Не воспринимайте буквально. Приходило время, когда вы были в ссорах. Вы помните? Да. А разве хороший совет не лечение? Вы лечили мало. Лечили мало, в вашем понятию. Ибо вы не могли проникнуть внутрь и избавить от болезни. А мы скажем вам, что вы лечили больше, гораздо больше, чем умение быть хирургом для ножа. Скажите, у, у хилеров часто бывает неудачи? Они есть у всех. Mm. Ошибки – это ваше несчастье и счастье. И здесь по Вот, и ни разу мы не задавали такой вопрос. Ощущаете ли вы вкус или запах? Когда мы приходим, в вашем понятии переводчик все, что ощущает переводчик, ощущаем ли мы? Ибо мы видим его реакцию. И потом мы можем сказать, что мы чувствуем вкус, чувствуем боль и далее-далее. И мы можем помочь ему избавиться от того. Вспомните. Вы тоже лечите гипнозом. Вы согласны? Ну, лично я-то... Можем нет. понять, что такое лечение гипнозом. Ну, Самое простое объяснение... Это поверить, что вы не больны. В сознании вы не можете этого сделать. Ибо у вас есть страх и неверие. Сомнение. И потому вы не можете себе доказать, что вы здоровы. Если же вас вести бессознательным, Заметьте, бессознательный, Не имея сознания. Вам легко внушить, что вы здоровы. Ибо душа не будет закрыта сознанием, хотя еще закрыта плоть. И чем глубже в вашем понятии вы сумели войти в тему, тем ближе вы к душе. И тем больше эффект отличения, тем больше вы будете здоровы. И Если вы выйдете из этого состояния, скажите сознанию, что вы все же больны, вы тут же заболеете. То есть, то чаще и происходит. Вспомните сны ваши, когда вы больны, во снах вы здоровы, вы здоровы во снах, и там вы излечились. И если бы вы проснулись и сказали бы. Я здоров, сознание Вы бы уже не болели Но вы встаете и вспоминаете, что вы больны Что? Это гипноз Это тот же гипноз И он имеет один же корень И то же название Вы согласны? Да Вот и подумайте Лечение гипноза И лечение себя во сне Вы когда-нибудь видели себя во сне больным? Вы скажете, да Нет. Видели Было и будет. Но когда вы встаете, вы же не чувствуете той болезни, вы скажете противоречие тому, что мы сказали. Да? Нет. Ибо мы говорили вам, что многие болезни – это уроки. Если вы видите во сне, что вы больны, значит, вы проходите ещё одну ступень. И посыпаясь, успешно пройдя ее, вы никогда не будете болеть той болезнью, что и болели во сне. Вы поняли, кто длинный монолог? Ну, в, в, в общих чертах и при прослушивании, конечно, больше обрати внимание. Но вот смертельно болезнью, больному человеку вы посоветуете как раз так с самовнушением побороться за свою жизнь. Если мы вам скажем, обратитесь к Богу. Это такая битая фраза, что вряд ли вы поверите в нее. Ну, может быть, так и посоветовать, действительно обратиться к Богу, и с большим молитвами, с большим желанием вылиться, может быть, и поможет это? Прежде этот человек должен хотеть жить. Жить. И сознание Ибо сознание здесь бессильно что-либо сделать. Сознание, вы скажете, да, я хочу жить. Конечно, никто не хочет из вас умирать и мучиться. Он должен хотеть жить духовно. В этой жизни. В этой. Но почему вы так цепляетесь? Почему вы боитесь потерять? Почему вы боитесь уйти и страшитесь смерти? Если ну, вы же говорите смерть, Это параллельный мир, это шаг в новый, это новые ступени, много-много, и в то же время вы боитесь. Нет, для многих это все-таки... Ну и не подумайте, что не мы говорим вам, бросьте и идите умирать. Нет. Если вы это сделаете, вы это сделаете сознанием, не душой. И потому вы говорите о самоубийстве как о плохом. И даже хоронить отдельно. Ибо убивало сознание, но не душа. И когда вам говорят, его душа. Его душа. раз она вот, не в души. Я ее любил. А зачем? Какой кругло? Переводчик что-то вспоминает о своей прошлой жизни? Ключ. О каком ключе вы говорите? Мы вам в начале ключи. О названии, о словах. Вот. И ключ. Хорошо. Мы продолжаем вопросы. Каким образом вы перемещаетесь в пространстве? Зачем нам делать то? если мы находимся везде. но если надо на другой край Вселенной попасть? Вы можете понять единым и существующий везде и в то же время индивидуум. Каждый из нас индивидуум. Вы должны были бы заметить, что иногда мы говорим «я», иногда говорим «мы». Да. Вы помните? Помню. Для нас это не имеет значения. Это только для вас, ибо один, или множество нас, это едино. Им нам трудно объяснить, что такой индивидуум, который находится везде или нигде, и что ему не нужно перемещаться, потому что он находится везде или нигде. Противоречия. Поэтому ему не нужна память. Ибо он видит. А если он видит, то зачем ему помнить? Если он видит, видит любое мгновение. Ибо мы не знаем понятия времени. И мы говорили вам. Память узнали, лишь только тем, кто не властвует временем. И для них существует понятие прошлое и будущее. И мы не обладаем этим. Не обладаем. И когда-то этим будете не обладать те и вы. Для вас это будет справа большая потеря, когда вы потеряете чувство времени. А бывает, вы теряете, даже про вашей жизни, бывает, когда вы теряете мгновение и даже более время. И вы пугаетесь этого. Понятно. И придет время, когда вы потеряете многое. Если вам потерять это сейчас, неожиданно, и подготовленным сознанием, Вы испугаетесь. И в вашем понятии это будет смерть. Смерть в никуда. Ибо вы не будете знать пространство. Ибо вы не будете словать в сознания. Вы поняли, почему вы должны утончаться в вашем понятии? Хотя это очень грубая аналогия утончения. Но вам легче понимать так. Пусть будет утончение. Аж вы гидали? Так, а как вам представляется информационное поле Земли? Вы пользуетесь им? Мы живем в нем, ваше понятие. Далее, что вы подразумеваете информационным полем? Знаете ли вы, что даже атом и более-менее есть частицей того поля? Вы говорите как об отдельном. Вы частица того поля, частица. И глядя на вас, я могу прочитать все поле, все и вся. И глядя на любую точку, вы или кто. Вы можете прочитать все и вся. И там уже нет понятий, уже там нет понятия прошлого и будущего. Скажите, а вот могут ли вы пользоваться этим полем земляне, или это все в некоем будущем и пользуются ли они должным образом? Вы все пользуетесь. Вы пользуетесь всем, всем, что здесь есть. Но не ведаете тем, не ведаете. Вы пользуетесь функционным полем. Но подрывая того. Вы подумайте логически, вы поймете, что да, вы им пользуетесь. Даже чувства ваши основаны во много на этих полях. Подумайте, вы увидели впервые человека, и вы уже чувствуете к нему приязнь или наоборот. Вы согласны? Да, это знакомо И при этом вы удивляетесь, но почему, если наружно он красив или наоборот. И вы не можете понять причину. А причина проста. Вы сумели прочитать. Прочитать не сознание Ибо сознание не пользуется тем полем В вашем понятии Хотя сознание Прекрасно владеет и им Но лишь малым Малым Один Два Три Хорошо Скажите, использование информационного поля Земли Повысит способности и общий потенциал Человеческой цивилизации или нет? Да Хорошо. И два варианта так. Или поднимет, или опустить. Мы говорили вам О преступниках Вы помните? А, uh да-да-да -huh. И мы сегодня говорили вам, что всегда будут существовать болезни И нет миров, где их нет Вы помните? Угу uh -huh. Значит, есть преступники И, разве что, то О могуществе их Когда-то было достаточно ножа, чтобы убить. Сейчас вы можете убить преступника, и убить себя или кого-то иного, даже не видя его. Раньше вы могли убить только одного, сейчас вы можете убить множество. Тысячи. Придет время, когда вы будете обладать огромными энергиями. И будете убивать уже более. Далее. Почему вы говорите, обладая большей энергией, и вы говорите, что это больше святости? Вот Тогда почему? его не вспомнить. А почему Адрель? Он обладает большей громкой. Один. Скажите, видите ли вы ауру Земли? И какого она цвета, если видите? Цвета? Да. Если мы вам yeah. скажем. Что она ваша темна. что то вам. Ну, аура земля темна, да? Вы считаете идеальный цвет. Белый цвет. И он содержит все. Здесь вы правы. Земля ваша когда-то была бела. Пока не пришел на нее человек. Придя, человек принес тучи. Эти тут растут более и более. И страшно было бы, если бы ваша аура в понятие понятии, была черная. Но этого не будет. Не будет. Ибо есть силы, извне и вас, которые не дадут, не дадут уничтожиться вам. Это один из инстинктов природы, истинных инстинктов, а не тех, что называете вы. Инстинкт, когда уже упав стой глубоко, вы уже не упадете глубже. И вы испугаетесь сами и будете подниматься. Ибо сам дьявол придет и скажет, отвергните меня. Скажите, а как вы взаимодействуете с астральным планом Земли? Это физика ваша. И мы также ведем разговоры в вашем понятии контакты и с ними. Для вас есть в этом мире интересные цивилизации или просто партнеры интересные? Мы говорили вам, что у нас нет врагов. Угу. А значит, все является нашим партнером, если мы находимся везде и вся. каких могут ну, быть речи, плечи. Девчонки. Один. Два. А что из этого, что наговоришь? Один. Два. Скажите, поддерживаете ли вы контакты с Шамбалой? Это астральный мир или энергетический? Его назвать нельзя ничем не ни другим. Это длинный мир. И вы для упрощения называете его своими именами. Но это другой мир. Мир, в который вы должны прийти мир, который вы называете мечтой, но чаще вы удаляйтесь от того мира, даже тем, что вы находите название и где и далее, и когда вы придете в мир тот, вы будете удивлены, удивлены тем, что он не соответствует мерам вашим, ибо вы уже представляете какова она и будет разочарован. И для каждого это принесет или горе, или счастье, смотря на что он рассчитывал. Скажите, а какова структура вашей цивилизации? В вашем понятии у нас нет цивилизации, ибо цивилизация, в вашем понятии, это структура, обществ, рас, стран, народа. А вы кому не подчиняетесь? Нет. В вашем понятии? Да. Ибо вы тоже подчинены. Но вы не знаете, кому. Мы же говорим вам. Душа. Вы говорите Богу. Хотя вы стараетесь не слушать его. Да. И вы. Имеете двух глав. Бог и Анти. Мы же, говоря вашим языком, Похожи на вас. Мы тоже ищем. Мы не абсолют. Поймите. Далее, если придут к вам и скажут, Мы есть абсолют и будем говорить с вами, Не верьте тому. Не верьте. Ибо вы сознанием не можете услышать его. Не можете. Чем могучее, чем сильнее сознание, чем больше сознание боится, тем больше проиграет. И потому вам легче вести контакты с низшими. Ибо они могут быть ниже сознания или намного выше его. И лишь немногие могут в вашем понятии вести контакт душой. И тогда будут приходить высшие, действительно высшие силы, но они подчинены тоже. Все подчинено, все имеют. Один, два, пять. Подскажите, значит, получается, у вас нет отчетности перед высшими инстанциями за качество, допустим, наших контактов с вами? Почему же? Разве мы говорили того? Мы же говорили вам, что мы приносим наказание. И уже получали. Да-да. Вы наказываете нас. Вы. Вы, наши повелители. Ибо мы приходим к вам, когда вы просите. И не можем прийти раньше, Потому что вы просите все-таки чаще сознания. И в то же время мы скажем вам. Да. Вы спрашиваете сознание. Вы же ищете ответа сознанием, И все же душа, душа зовет, душа жаждет. И потому мы приходим и говорим вам. И хотя мы говорим сознанию вашему, душа слышит нас. Ибо душа звала все же. Душа. Лишь сознание только приобрело. ЗОВ ФИЗИЧЕСКОЕ Спрашиваю Скажите, а есть научный интерес у вас К нашим вот этим контактам? Поймите, мы говорили вам Что вы и учителя наши И ученики наши Мы учимся вести их и разговаривать с вами Вспомните первые и вспомните сейчас Далее. Вы ученики, ибо спрашиваете, и мы отвечаем. Вы экзаменаторы. Ибо по вашим реакциям смотрим, что сделали мы. И мы экзам... Скажите, а как у вас уж осуществляется связь с глобальным высшим разумом? Вы опять говорите, а высшим и опять. Вот вам. И наша неудача. И ваша непонятость. Мы говорили вам, что мы не делим на высшие и низшие, И что у вас есть высшие. Ну вы подумайте сами. Даже логики, сознание ваше. Если вы созданы по подобию Богу. Что же, Бог низ? У нас ну, есть у вас высшие. Мы не верим в это. У нас есть у вас высшие. То высшие. Что выше уже нет. Но у вас есть и низшие. И ничему легче, гораздо легче, чем выше. Ибо выше не может применить насилие. И потому Бог не придет к вам незваным. Ибо вы испугаетесь, и тогда получается Он принес вам насилие. Он не будет принуждать вас к вере в себе. Вспомните, разве Христос требовал вас веры в Него? Нет. Он только просил. вот тогда Он бы ничем не отличался от вас, жарше славы и почета. Он пришел и учил вас. И мы хотим быть подобны Ему. И вы хотите быть подобны Ему. В том наше Высшее. В том, что мы хотим быть истинным, подобны Богу. Это плохо, что у нас у землян, нет авторитетов, даже в лице Бога или высшего разума. Мы как-то отрицаем, что говорите вы. Что говорите вы, если в вашем понятии высший, высший это Бог, и он все-таки занимается вами. Абсолютное зло и тоже занимается вами. Каждого тогда говорят, они внимают. Если выше занимаются ВАМ. Скажите, мы готовы сейчас прекратить контакт. Как Вы считаете, достаточно мы поговорим? О то, что Вы с Вашей душой, мы отвечаем Мы смотрим на Ваши желания и мы смотрим на то, Что имеете мы не смотрим на Ваше внешнее, на мы, мы смотрим то, что Вы имеете внутри, и тем отвечаем. Хорошо. А почему Вы именно с выбрали? У вас были какие-то слова, выбрали именно с этого переводчика? Мы которого... выбираем. А почему не выбрали Вы себя? Ложитесь. И сумеете. Но мы пробовали, и у нас не получалось. В том, беда наша. Нет. Мы можем быть, кроме А что это даст ну вам? что? Представьте, что сделает ваше сознание. И где вы тогда будете? А многие делают так. Идет телеконтакт, и где-то актер. Что происходит с ними? И будет насилие скажите, вот после показа центрального телевидения нашего контакта, не могут ли многие желающие повторить их, и не будет ли это вред, вредом для человечества? Мы говорили вам в связи с того, к чем вы пришли мы говорили вам мы говорили вам что мы всего лишь сила в вашем планете, сила а разум вот ваш ваше сознание И мы говорили вам, что ваши вопросы и ваши ответы. Вспомните сложите все. И если вы хотите зла, будет зла. Хотите добра, будет вам добро. Вы можете задать любой вопрос. если вы что-то логически, мы должны ответить на любой. Если вы спросите оружие, мы должны ответить об оружии. Если вы спросите, как спасти человека, мы должны ответить, Если спросите, как убить его, мы должны ответить. Но вы, ваше сознание. Вы не всегда отвечаете. Но мы же говорили вам, что мы все-таки слушаем духу вашу. И поэтому дают и такие абстрактные ответы. Абстрактность ⁇ это ваше счастье. Если вы получили все готовое, что бы делали вы? Что бы вы тогда делали? Вы бы умерли. Если бы вы не боролись, что было бы с вами? И что в вашем понятии абстрактно? Абстрактность это то, что не может понять логика. Тогда любое искусство абстрактно. И логика не может понять. И говорит что вашем колебания. Музыка это всего лишь колебания. Живкость это всего лишь набор красок. Цветок, если хотите, волну сознание это так. А сознание вы рассматриваете искусство. Все любое, любое, то, что вы называете абстрактностью, это искусство. Искусство. Можно заниматься только духовное. Мы же не хотим делать из вас Есть контакты. Когда приходят и делают из вас машины. Или в вашем понятии умолешёнными. Это когда приходит и отвечает и дают вам те ответы, которые вы хотите услышать ваше сознание. Все контакты у вас восхваляют, если вы того хотите. Вас вызывают Богом, правительством и чем угодно. Лишь бы угодить вам. И тогда вы размягчаете. Тогда вы довольны и говорите, вот контакт, вот я Бог, вот. вот я пророк и далее. И вы называете это контактом. А когда приходит к вам, вы сдаёте и вам дают ответ, что не нравится вам. Вы говорите, это не контакт. Контакт это только то, что вам нравится. Только то, что вы можете понять, тогда, извините, зачем вы пошли в школу? Вы пришли в первый класс. Много ли вы можете понять? Много ли? Но вы продолжали учиться. И то, что для вас является сейчас обратностью, вообще, что вы не можете сознание это понять. Ибо вы ваша душа будет давать пищу сознанию, и сознание будет дома. Поймите, вы когда-то решили, что сознание не нужно. По той простой причине, что есть душа, а сознание всего лишь мешает. Но мы говорили вам, что есть эфир. Эфир – это всего лишь библиотека, имеющая множество знаний. Знаний, но не разума. Сознание дано для того, чтобы природа могла сознать себя. Чтобы могла думать, а не иметь те просто знания с мертвым другом. И пока сознание ваше слабо, когда ты и вы не умели ходить, на научились. Так же сознание ваше растет и растет. И оно все меньше будет видеть от страшности о правде. Вы поняли? Да. Если мы будем говорить вам конкретно, это значит, что мы будем вам брать, лгать в угоду вам, вашему сознанию. Действительно, уже такие контакты были. А как вы оцениваете всего этого разговора? Вы должны оценить его. Вы не мы. Я нахожу в этом разговоре, нет. Я много противоречий, которые вы сами создали. Прекрасно. Значит, мы добиваем своих целей. Хорошо, говорите, как мы Мы неоднократно говорили вам. И мы даже делали это специально, когда мы говорили но и тут же говорили вам иное, и тут же говорили вам противоречие. А теперь думайте. Вы не можете сложить, ибо вы видите противоречие. А знаете ли вы, что все великое состоит из противоречий, соединенных вместе? Сознание у вас не может понять, как это должно существовать и не должно. Сознание то не может понять. Но приходит мгновение, когда вы создаете это. И существует, и нет. И мы можем вам даже привести примеры на вашей физике, на ваших науках. Но пусть это сделает сам переводчик, ибо он знает ответ на этот вопрос. И вы знаете, когда он говорил вам восторженно и радостно, объясняя, что такое Арис. Арис? Арис, ну что-то такого слова не знаю. Да, Скажите, вот сейчас у переводчика серьезно больна жена. Можно ей чем-то помочь не традиционным там способами? Да. Чем ей как помочь? Что делать, после переводчик? Ну что делай... что делать у. Уколы делает. Но, ну, может быть, в э, химии не очень здесь поможет вам. Уколы. Мы говорили о неуколах. Поймите, мы говорили вам. О вас. И в этом контакте. Что вы делаете более, чем хирург без ножа. Вы помните? Да. Если вы придете с душой и добротой, как легче будет приносить любая боль. И потому, не имея и вы создаете порою сами. Истины к вам не приходят и не жалеют вас. Вы создаете миф, что от рака помереть ⁇ это счастье. И вам действительно будет легче перенести эту болезнь. Ибо вы обманули себя. Но этот обман не будет караться ни кем. Ибо вы обманули себя, но не обманывали никого. Вы поняли? Да. И вы всю жизнь занимаетесь самообманом. Всю жизнь. И даже сейчас нами вы занимаетесь самообманом. И Боспорь сознание ваше. Сознание ваше хочет конкретных ответов. Вы задаете конкретный вопрос и получаете неконкретный. А теперь представьте, пришел бы к вам Христос и стал бы говорить конкретно от и до. Представьте Библию вашу, которая была бы инструкцией вашей жизни. От и до. Читали бы эту инструкцию? И много бы вы поняли из него, и много бы вы могли бы сделать выводов. Сверхпредставьте, например, обидеть, она абстрактна. Она абстрактная, и поэтому дает множество направлений в И каждый может думать по-своему. И каждый тогда чувствует себя индивидуум, и каждый имеет свой характер, и каждый имеет свой взгляд. У вот вас сейчас инструкция, которая будет только одно. Инструкция только для манитера. Да. Хорошо, вы сказали, что мы обманываем себя, но, рассуждая по логике вами уже сказанного, не мы обманываем себя, а наше сознание обманывает нас. А вы как можете понять и разделить себя от сознания? Попробуйте себя отделить от сознания. Кто вы будете? Вы сможете себя найти без сознания? Почему, о, Выбрали, да, это да? неотделимо от да. нас. Так скажите, если переводчик более ласково, с добротой, с любовью подойдет к жене, на что, будет быстрее выздоравливать? Идет процесс выздоровления. Идет. И тормозить. Довольно только страхом. Страхом, что не пройдет болезнь. злость, что болеет. Множество. Множество причин, которые тормозят, но есть причин, которые дают Есть только то, что мы не будем говорить о том, пока уж это знали. Хорошо. Меня очень интересуют творческие задатки переводчика. У него хорошо получаются литературные вещи. Что мешает реализоваться... Писать ему, то есть Сделать этот труд, книгу Вторую книгу, что мешает? страх. страх начать. А начав Появится новый страх Что это будет никому не нужно Забыв о том Что это прежде нужно для себя Любой писатель Пишет сперва для себя Или что-то для читателей Любой поэт сочиняет только для себя потом для читателя. И если он сочиняет только для читателя, тот будет ложным и никогда не станет великим. И Бог будет писать не от Вот такой вы совет даете. А может быть тут его личная лень не собрана, смешает. Мы говорили о Матвейске. Страшно. Ты прождаешь не все остальное. Да. Одним из веней является лень. Сначала страх. Страх раздает множество. Сомнения и далее, далее, и далее. И в итоге лень. Что такое лень? Это оправдание. Оправдание себя. А лень всегда любит оправдаться. И он всегда это делает успешно. А нужно ли это? А какая цель А зачем и почему? В следующий раз и далее... И вы называете это пленью. Скажите, а вы можете придать уверенность переводчику или нам в этом разговоре, что у него получится Поймите, литературное произведение? Мы говорили вам А ваших контактах и далее. Мы не имеем, не имеем никакого права объяснить на вас. Мы можем только говорить вам. Говорить, причем говорить вашим языком. Говорит вашими словами, говорит вашему сознанию, Ибо мы не хотим владеть вашими душами, Мы не можем их купить или продать, Но мы не хотим их испачкать, И поэтому мы будем говорить вам и сознанием. Душа здесь не захочет будет говорить с нами, Ведь она говорит, Но сознание не слышит того, жили вы думаете, что сейчас произошел тысяч и выше, не контакт сейчас? Лежили вы думать, и произошло сейчас минимум три? Минимум трое разговаривали с нами. Вы поняли? Да нет, не очень. Или нет? Да, скажем так. С нами сейчас говорили шесть человек. мы? Что у вас трое? Так. И другого. У нас бывает. Сейчас. Ну вот где же ваша логика. Если мы говорили о троих и говорим сразу шестерех. Вы не можете ну, поделиться. Ну, у вас так... есть сознание. У вас есть подсознание. Подумайте. Вы произносите вопрос сознание. А что толкнуло вас задать этот вопрос? Понятно. Душа. Подсознание. Подсознание так. И вы подсознательно, вы хотели задать вопрос. Сознательно? Сознательно, когда вы уже вешаете на языке. Если хотите. Mm -hmm. Вы его формируете слова. И принимаете. 20, а за то? Две личности мы видим, а третьей личности. А где ваша душа? А, ясно. Сознание, подсознание и душа. Все понятно. Хорошо, спасибо. Мы это, наверное, запомним. Мы хотели бы закончить контакт. Даем обратный счет. Есть возражения?